Глава 22. Арина. Сначала я подумала, что поездка была пустой, но потом вспомнила про женщину и решила вернуться к ней завтра же после работы. У меня уже будет удостоверение, и я смогу беспрепятственно проникнуть в роддом. Там глядишь, женщина доверится мне, глядя на ксиву внушающую трепет. Хотя нет, похоже, я размечталась. Чтобы такая, как она, разговорилась, лучше выловить её на улице, поговорить по-человечески, так сказать. Что если она потребует у меня ордер или постановление? Или ещё что? Обдумываю разные варианты. Предложить деньги, запугать, прикинуться своей. «Нет, не прокатит. Вспоминаю серьёзное выражение встревоженного лица женщины. Это слишком честное и открытое. Сильно удивиться предложению и пошлёт меня куда подальше. Хуже того, жалобу накатает. Начнётся внутреннее расследование и вылезет много неприглядного. Ханин точно со мной разведётся» выставит меня на мороз с одним чемоданом и без дочки. «Кто из нас готовит ужин?» – спрашивает супруг, перебивая мои мысли. «Ты, конечно», – отвечаю мысленно. Вслух же предлагаю полюбовный вариант. Вместе. Маша убегает, а я сбрасываю с себя пиджак, обувь и на автомате подхожу к супругу, целую его. Макар осекается на полуслове, удивлённо изучает меня, качая головой. В голубых глазах супруга читаю, что ему жаль потраченного на ссору времени, не переубеждаю его, чтобы снова не поругаться и не вызвать потоп из слёз дочери. Мысли скачут, как непоседливые зайчики. И я снова думаю о поездке. Все-таки мы не зря съездили. Чуйка подсказывает, именно в этом родильном доме нас ждет большой сюрприз. Не очень приятный для Макара. Мак жадно осматривает меня, цепляется глазами за каждую выдающуюся деталь моей фигуры. И я наигранно стеснительно отвожу глаза. Муж помилован, но не прощен. Спать ему на диване еще долго, ровно до тех пор, пока не найду отца Вики и не притащу этого засранца к его же дочери. Могу пока только догадываться, как выглядит этот второй и строить предположения. Пока у меня в мозгу выстраивается одна рабочая теория, Голубоглазая женщина родила близнецов, а мать Мака вообще не была беременна, носила накладной живот, а из больницы вернулась с одним из близнецов, второго забрала биологическая мать. Чтобы отработать версию, мне нужно добраться как минимум до санитарки, как максимум до компьютеров с архивированной информацией из прошлого. «Маша притихла. Странно», – замечает супруг. «Да, надо проверить», – отвечаю, как робот. Срываюсь с места, но вместо детской ухожу на кухню мыть руки и варить себе кофе. С горьким напитком всегда лучше думается. «Понятно», – выдыхает муж и уходит проверять нашу малышку. Возвращается Макар ко мне спустя десять минут. На нём домашние спортивные брюки и белая футболка, успев переодеться, в отличие от меня. Какой скороспел, всё успел. Проведать дочь, сменить одежду. Я же сижу на диване по-турецки, пью кофе и витаю в своих мыслях. Почему мать Макара не рассказала сыну правду, не дала свидеться с родной мамой и братом-близнецом. Может, не всё так просто, как казалось на первый взгляд. Может, Макар, отказной ребёнок, или погибшая свекровь реально была беременна, но у неё были враги, и они подменили её настоящего ребёночка на голубоглазого, чужого. Тогда где искать настоящего Ханина? Делаю умозаключение. того имеем три рабочие теории. Брат-близнец, отказник, подменыш. И все эти эпитеты относятся к моему родному мужу. «Детка, ты меня пугаешь!» Слышу нежный голос супруга. Прихожу в себя и в реальность. Смотрю в любимые глаза напротив. Мак сидит на стуле, широко расставив ноги. выглядывается в мое безумное лицо. «Могу только догадываться, сколько теорий ты уже выстроила насчет моей матери», — говорит с грустью. «Ты не права. Этот парень, отец Вики, просто похож на меня». И все, баста, не усложняй. Прошу. Муж берет мою руку в свою, гладит. Подносит к губам, целует. Понятно. Ты не отступишь, да? Выдыхает с болью спустя мгновение. Закусив нижнюю губу, мотаю головой. Давай ужин приготовим вдвоем. А потом Маше сказку расскажем вдвоем, как раньше. В голосе Макара так много нежности, что я моментально хватаюсь за его предложение. Поднимаюсь, спешу к холодильнику.